Мудре, очень мудре, с нашей стороны капитан обрадовался Сигмариот. Так и вот, заклятие не проходит даром для организма. Я тоже проголодался, присоединилось к его мнению Ванхалл, разумно проглатывая перед едой пилюлю от изжоги. Тогда прошу вас, пригласил их Капер. Высочайшая честь для меня и моего экипажа иметь на корабле таких великих людей. Это уж слишком, мы не такие уж мы великие. Так, скромные проводники силы Сигмара, сказал Вилли, прячасявшись и следуя указанному моряком направлению. Да ид вот действительно выложил на стол все лучшие съестные припасы. жареные на углях кальмары, фаршированные крои летучей рыбы тунец, плавники акулы, вымоченные в гранатовом соусе, запечённый в кляре морской карась, тигровые креветки, отваренные в пиве, и дюжина других высокопитательных блюд, составляющих праздничный рацион любового уважающего себя капитана. Плюс, конечно, вино, великолепное вино, тёмное и вязкое, как мысль на воображных. Капер разводил его один к одному пресной водой и разливал по глубоким серебряным кубкам гостей. Я покупаю этот необычный напиток в одной портовой таверне Тилее у своего старого друга, как это не покажется вам удивительным гнома, сообщил он. Раньше этот гном тоже был капитаном, но потерял обе ноги в потасовке с руглудом Костажуем. Тот ему и зарбалята коленные чашечки раздробил. У чарных гномов и Руглуда старые счеты. Телея, растение? Шепотом переспросил Уехано второй, допивая бокал. Телея совсем не растение. Телея родина пиратов, жуткое место. Также шепотом ответил тот. Мы все распрощались с жизнью и кораблем, продолжал свою застольную речь Дейдуд. Драконы напали неожиданно и отнюдь не с воздуха. Они вынырнули из воды.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 Как интересно, воскликнул капитан и спросил: А что за могущественный талисман вы показывали этим чудовищам? А, это мне родира дала в дорогу, вытащил на всё общее обозрение из запасухи медальон Сергей. Знак пред дракона, проинформировал всех начитанные вилли. Минимум 6000 лет золота, единственный экземпляр по каталогу музея Магнуса, отлит древними и даёт обладателю власть повелевать драконами. Продать крайне сложно в виду баснословной стоимости. Зачем же сразу продавать? Усовестил его капитан. Подарки продавать нельзя, тем более такие.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 Все присутствующие выпили всред за ним и тут же на себе ощутили всю глубину высказанной им мысли. Последнее, что запомнил второй, были удивленные глаза Ван Хала и его же рука, протянутая к горлу Дейтуда.